Глава четырнадцатая. Драконья свадьба или в самом сердце интриг. Я проснулась от громких голосов и шума и вскочила на постели. Судя по шороху ткани и торопливым разговорам, служанки уже готовили этерил к обряду, а я поднялась одной из последних, от отчего окатила стыдом. Всю жизнь, сколько себя помнила, просыпалась с рассветом, а тут... хотя, кажется, стыд у меня был вовсе не из-за этого. Прокралась в память воспоминания о внезапном поцелуе дракона, и все нутро скрутило жаром. Этериел верила мне, предупреждала держаться от тара подальше, а я не послушала и теперь так попалась. «Ливия», — услышала я ее голос и вздрогнула. «Но если Таар был прав, медальон должен защитить меня и не выдать чувств». «Только то, что я сама позволю». «Да, госпожа». Я встала с кровати, торопливо оделась и подошла к драконнице в соседней комнате. Блестящие черные волосы драконницы уложили в красивую прическу, заплели в несколько кос наверху, забрали назад, оставив остальные пряди свободно струиться по белым плечам. Этерил села на подоконник и с любопытством рассмотрела меня целиком. а потом вздохнула и отвернулась к окну. Служанки отступили подальше, но обратилась драконица мысленно. «Полагаю, Таар ищет что-то с твоей помощью. Он, как обычно, говорит мало, не хочет, чтобы я переживала. Но так или иначе...» Она невесело усмехнулась. «Меня тоже в это уже вовлекли». Да уж, нападение с разбитым стеклом я помнила очень ясно. Я сочувственно подняла брови, разглядывая ее руки. следы ссадин закрыли узоры золотой краской традиционные для наших свадеб драконы должны быть правителями людей, а значит часть обычаев соблюдают чтобы их приняли как своих и с такими золотыми узорами они и правда выглядят детьми бога солнца я сама толком не понимаю всего госпожа представилась как она подойдет ко мне и снова вспыхнет на свету золотистая чешуя, а глаза из человеческих превратятся в проницательные драконьи. Стоит ли ждать, что Этерил, как и ее жених, может увидеть мои мысли и воспоминания? Но драконица обхватила тонкими руками колени и заговорила торопливо. «Я не хотела, чтобы все получилось так. Эта опасность разделила нас. Он, похоже, переживает, однажды уже потеряв свою мать. И теперь держит меня далеко, но забывает о том, что нам суждено править вместе». и суждено так или иначе прожить немалую жизнь среди людей. Она серьезно обернулась на меня. Я хочу быть с ним по одну сторону, потому что кроме Таара у меня здесь нет никого. Я медленно вдохнула, теперь еще больше чувствовала себя виноватой. Думаю, он и правда хочет уберечь вас, ваше высочество, как умеет, и пока ему просто нечего сказать вам, потому что и сам не узнал. Я обхватила ладонями локти, и не уверена, что смогу в этом помочь. Возможно, она улыбнулась. Хотелось бы, чтобы это было так. Иногда даже нашей долгой жизни недостаточно, чтобы понимать друг друга до конца. Но большое видится на расстоянии. Однажды все станет ясно. На мгновение мне захотелось рассказать ей все, что я узнала. Про моих, похоже, приемных родителей драконов, про то, что я связана с династией Ильхар, и каким-то образом могу привести к осколку. И даже про попытки Теара разбудить мою память. Очень опасные попытки. Но драконица больше не спрашивала, и я промолчала. «Вам лучше поговорить с королем, сказала я. «Он, думаю, знает больше моего. Мы с ним не очень-то поладили. А вот сейчас от ее тона у меня почему-то мурашки пробежали по коже. Могу понять». А потом он натравил на тебя теара, раз сам не справился. Этерил криво усмехнулась, и все же ревность скользнула в ее словах. Он жестокий правитель, готовый на все ради своих целей. Вот и у тебя отобрал все, что мог. Ее взгляд прошелся по моей шее и зацепился за амулет, которого она раньше на мне не видела. Я похолодела. Не хватало еще, чтобы она решила, что этот тиар подарил мне как своей. Испытуемый. «Любовница?» «Боги, это становится просто невыносимо!» «Я потеряла свободу и свою дочь», — тихо проговорила я. «И пытки Его Величества чуть не свели меня с ума. Но мало что дали. Я не знаю, что он будет делать дальше». «Да уж, попала ты в самое сердце событий. Не бойся», — твердо проговорила драконица, вперившись взглядом в мое лицо. «Король тебя больше не тронет». «Почему вы так думаете?» Я это знаю. Она неожиданно улыбнулась. Ну что ж, теперь пора на свадебный обряд. Такое все же случается нечасто в вашей человеческой жизни. Во дворце все сходили с ума. Простые слуги носились туда-сюда, драконы-полукровки раздавали им указания, то и дело, судя по виду из высоких окон, прибывали знатные гости. Не было видно только короля. Хотя я сама уже не понимала, на чьей стороне мне нужно быть. И от последних слов невесты чувствовалась какая-то жуть. Вместе с другими помощницами я помогала Этерил с платьем, нарядилась сама и тоже заплела волосы, подспудно ожидая, когда смогу встретиться с дочкой. Улыбнулась про себя, наверное, ей бы понравилась свадьба истинных драконов. Похоже, это будет действительно впечатляюще. От служанок я услышала, что сначала обряд проведут в главном зале дворца, а что будет потом, пока загадка. Проходя по коридору женской части дворца, я внезапно увидела Джати и остановилась на минуту. «Как ты?» Ее глаза тревожно блестели, но, по крайней мере, она не выглядела измученной и затравленной. «Кажется, я думала о драконах хуже, чем они есть на самом деле». «Хорошо», — шепнула приятельница. «Тебя, говорят, забрал сам принц?» Судя по многозначительному взгляду, Она спрашивала про близость с ним для рождения новых драконов-полукровок, и меня от одной мысли пробрала дрожь. «Нет, я помогаю его невесте», — отозвалась я, запнувшись. «Прости, пора бежать». «Мы тоже будем на свадьбе», — кивнула Джати. Последние приготовления закончились, и я вместе с другими девушками, которые будут танцевать, подошла к главному залу дворца. Все ждали, когда придет невеста. В центре зала я увидела короля дракона, внушительного, в ярко-белом наряде, стоящего недалеко у окна, точно так, как стоял рядом со мной, допытываясь про медальон и моих родителей. Я даже поежилась. Он тоже меня заметил. Посмотрел долго и внимательно. На меня одну, спрятанную среди толпы слуг, а на его лице блуждала загадочная улыбка. Показалось, он знает про меня, простую и неприкасаемую, гораздо больше, чем показывает. Зачем на самом деле он отдал меня сыну? Рядом с королем появился Элеон, почтительно склонился и тоже ненадолго повернулся в мою сторону. Вот теперь я вздрогнула и отвела взгляд. Теара видно не было. Я внимательно осматривалась, ожидая его появления рядом с королем, как вдруг ко мне сзади кто-то подошел и схватил за подол. «Мама, мама!» Маленькие ручки обхватили меня за ноги, и я ахнула. «Ари, дорогая моя!» Я подхватила дочку на руки и прижала к себе так сильно, что перехватила дыхание. «Мама, где ты была? Я соскучилась!» Пробормотала Ари мне на ухо. И счастье накатило с головой от родного голоса, запаха от ее нежных ручек. «Цела моя крошка!» Я только выпуталась из ее пушистых волос, таких же тёмно-золотистых, как мои, и замерла, когда увидела позади Теара. Дракон стоял поодаль в сопровождении стражи в черном облегающем наряде с золотой вышивкой, которая удивительно его украшала. Высокий ворот подчёркивал резкие черты лица. Дорогая ткань обтягивала гибкое тело. Истинный золотой дракон с небрежно уложенными темными волосами и сверкающими огнем глазами, такими яркими на темном фоне. А ведь еще ночью я видела его в истинном облике. Я шептала на ушко дочки, как сильно соскучилась, а сама смотрела поверх ее золотистой головы на принца. Тару улыбался, как подобает счастливому жениху перед церемонией. Кому-то кивал, кого-то приветствовал. Но мне казалось, что он ищет меня глазами. Наверное, Он хотел удостовериться, что мою просьбу выполнили, и дочь теперь рядом со мной. Я смело встретила его взгляд и кивнула в знак благодарности. Улыбка принца изменилась. Стала вдруг такой человечной. «Тебе тоже идет твой наряд, красный с золотым, под цвет волос», донеслась до меня его неожиданно ласковая мысль. Я состроила ему гримасу, сморщив нос, а он подмигнул, и направился к своему отцу, чтобы дождаться появления невесты. И правильно сделал, что не подошел. Просто немыслимо, до чего дошло наше общение. Потай от того, что я по уши замешана в драконьих интригах, покушения, поиски неведомого осколка. Вражеские нападения еще и угораздило попасть в любовные страсти между драконами, что должны стать парой. «Мама, это будет свадьба?» Ари повисла на моей шее. «Настояйся!» «Да, свадьба двух драконов. Смотри, я тоже увижу это в первый раз», — поделилась я с Ари, опустив ее на пол и присев рядом. Этерил вскоре появилась, затмив красотой и нарядом всех собравшихся девушек и нескольких дракониц из знатных гостей. Шелковая алая ткань строилась по полу, пока невеста шла к Теару. В ушах сверкали серьги. в изобилии, украшенные драгоценными камнями, отчего казались слишком тяжелыми. На проборе в волосах поблескивало серебряные украшения, запястья украшали нанесенные золотой краской узоры. Волнение не проходило, и я поняла, что слежу за происходящим даже слишком пристально. Так что случайно наступила на подол незнакомой девушки, а потом слишком резко прижала Ари к себе. Это из-за вчерашнего поцелуя? Сейчас я не могла бы сказать определенно, но что-то тревожило мою душу. И я разозлилась на себя. А ведь важным должно быть только то, что происходило рядом. Какое мне дело до этих драконов, когда я могу чувствовать маленькую руку в своей, знать, что медальон у меня на шее и... По крайней мере, двое людей обещали мне защиту. Тар и Этерил. Наверное, со стороны... эта церемония выглядела гораздо внушительней подъезжающие в каретах гости парящие в облаках драконы бесконечные вереницы слуг в своих лучших нарядах возможно молодые драконы даже облетели всю столицу демонстрируя свою силу и могущество но здесь во дворце меня закрутила только суета как и все близкие служанки драконицы я должна была быть рядом с ней Нареченные Встретились в центре зала, на ступенях возле трона. Я внутренне сжалась, стараясь не попасться королю на глаза. Скрыла медальон под нижним слоем сати. Ария спряталась за мою юбку. «Интересно, знает ли король, что украшение снова у меня?» «Важный день для нашего мира, друзья!» Негромко, но проникновенно заговорил король, и невеста перевела взгляд Стеара на него. «Сегодня Этерил из рода красных драконов свяжет свою жизнь с моим сыном, Теаром из рода Ашани и наследником величайших». Королю поднесли чашу с ритуальным напитком, щедро сдобренным тайными специями вином. Первым выпил он, как глава рода. Драконица изящным жестом взяла с подноса слуги второй кубок. Они с Таром оба сделали поглотку, А король продолжил говорить про важность правления детей солнца, про свет, который они несут простым людям, про всеобщую справедливость и прочее. Я не могла сосредоточиться на его словах. Попыталась еще раз вспомнить весь танец. Крепче сжала ручку Ари и даже шепнула ей пару слов. Обряд еще не завершился, и всех гостей пригласили на богато украшенный двор. Застучали в барабаны музыканты. Музыка мягко понеслась по всему зеленому саду, заполненному многочисленными гостями. Я мельком оглянулась и заметила несколько драконов в истинном облике, охраняющих важную церемонию. Мы должны были исполнить тот танец, который репетировали несколько раз под звездным небом. Во дворе я увидела Джати, Камату и даже Адалью. Все они наблюдали за свадьбой с искренним интересом. Джати подбежала ко мне и с радостью села рядом с Ари. Пару раз она прежде помогала с дочкой. «Твоя мама сейчас будет танцевать, смотри». Я кивнула и, обняв дочку, спустилась с другими девушками на площадку внутри двора. Музыка стихла, и тишину нарушал перезвон браслетов и украшений в волосах. Наш танец символизировал женскую силу и был ритуалом, призванным подарить молодоженам сильного и здорового наследника. Под взглядами зрителей мы разошлись на свои места, и я оказалась в первом ряду, прямо напротив Теара и Этерил. Сердце забилось быстрее, хотелось уйти дальше, но делать нечего. Да и почему не танцевать? Наши правители заключили важный союз. Это случается настолько редко, и это великий праздник для всего королевства. Пусть! а мне надо вспомнить тайну осколка и выкинуть теары из головы. Я опустилась на землю на колено, коснулась руками теплой, нагретой солнцем каменной плиты, с проросшими травинками и замерла, ожидая нужный такт. Есть только я, музыка, которая тихо-тихо нарастает, словно пробивается из-под земли неукротимым ураганом. Опоздаю начать и подведу всех, кто выступает. Так что я выкинула из головы этот пробирающий до самого сердца взгляд молодого дракона и все тревоги. Взмах, шаг, поворот. Опять столкновение наших взглядов. Этерил тоже смотрит на меня внимательно, как и король. Музыка все громче. Комата выходит вперед, отвлекая всех на себя. Могла ли я подумать, что, будучи неприкасаемой, однажды удостоюсь такого внимания? Это даже забавно. Я склонилась ниже, снова замирая, и амулет выскользнул из-под ткани. Торопливо убрав его обратно, я выпрямилась, нашла взглядом счастливую дочку и улыбнулась. Умение танцевать считалось всегда необходимой частью воспитания женщины. И даже мы, неприкасаемые, танцевали в своей бедной общине, встречали все праздники в лучших одеждах, сочиняли музыку и, как могли, играли на улицах. Только сейчас я вспомнила, что тоже отдана власти музыки, и тело моё подчиняется нарастающему ритму. Руки складываются, переплетаются ладони и кисти, чтобы снова взлететь вверх. В таинстве танца начинаешь снова верить в богов. Но музыка оборвалась, и мир снова вернулся со всеми тревогами. Только одно не могло не радовать — широкая и гордая улыбка моей дочери. Ари смотрела с таким восхищением, что щемило в груди. Но церемония еще не была завершена. От заключающих брак драконов должны прозвучать клятвы. Музыка изменилась, король снова сказал короткую речь, и наступило время для танца новобрачных. Шаг за шагом Тара и Терил обошли друг друга, сплели руки, продолжая делать круг. Мне одновременно хотелось и не хотелось смотреть на них. хотя это было красиво. Огненно-красное платье струилось за невестой, а ее тонкий стан раз за разом оборачивался вокруг решительной фигуры Теара. Словно два языка пламени сплетались и расходились от порывов ветра. Пение флейт и звон бубна перебил низкий рокот. В грудной клетке задрожало. Барабанный бой набрал силы и стал оглушительным. Снова ударили в барабаны. Яркие вспышки огней рванули к небу и ослепили. Зрители зажмурились, многие закрыли глаза руками. Я через силу щурилась и, когда смогла вглядеться, поняла, что Тар и Этерил взмыли вверх в обликах драконов. С шумом расправились их крылья, так что нас обдало жаром. Гибкие тела изогнулись, и золотая чешуя отразилась сотнями огней. Теперь они исполняли свой танец — Огненный и воздушный, кружа вокруг друг друга так, будто не заключают союз, а готовы схватиться не на жизнь, а на смерть. На миг я отвлеклась от захватывающей картины на дочкин крик, как заметила короля дракона в центре двора, окруженного верными драконами. Внезапно там поднялся шум. Король заметно пошатнулся: разве может быть плохо величайшему дракону, сильнейшему из всех? Это заметила не только я. Короля увели прочь. Показалось, я услышала мысленный возглас Теара, волной, прошедшей по всем драконам. Он словно резко скомандовал что-то и рванул вниз. Вслед за ним снизилась его невеста. «Смотри, драконы на севере!» — вскрикнула рядом Джати. Ко двору приближались пять крупных драконов. За ними еще в не скользили тени. Я застыла на месте. «Одного из летящих я даже узнала. Он напал на этерил и чуть не задел огнем меня. Тхар!»